глава девять поединок и воссоединение однако я просто взмахнул рукой и весь поток воды долженй смести меня просто остановился в воздухе это что всё презрительно крикнул я после чего послал навстречу противнику ледяной кулак сформированный из его же воды Он успел увернуться, но по предплечью я всё же сумел его задеть. Рыгнув от боли, ящер отпрыгнул от меня ещё дальше, набрасывая на себя иллюзию и становясь невидимым. Но что мне его невидимость, когда на моей стороне инстинкт, инстинкт, жаждущий мщения. Странно. В облике человека мой талант лишь послушная воле интуиция, услужлива, предоставляющая нужную мне информацию и извещающая об опасности. Но инстинкт ящера, казалось, он был живым Он испытывал мои эмоции вместе со мной. Вместе со мной он раскаивался, заставив Гульбашу увидеть такой кошмарный сон. Вместе со мной он искренне сопереживал искалеченному Сайрашу, заботливо подсказывая, как и где нужно залечить увечья. И вместе со мной он сейчас пылал яростью, отлично выдавая местонахождение мага крови, крадущегося позади меня. Я рассмеялся и, подняв руки, рассыпался на десятки иллюзий полукругом. А в следующий момент Кичандаш получил огромный силы удар в челюсть, подкрепленный ледяным кулаком. Совершенно уверенный в своей безопасности, Кичандаш никак не ожидал такой атаки, так что неудивительно, что он оказался полностью дезориентирован. Толпа ахнула. Не прошло еще и минуты, как сильнейший маг деревни уже лежал без сил. «Вставай!» — зарычал я. «Вставай, палач! Я не стану щадить тебя только потому, что ты не стоишь на ногах!» в Следующую секунду, выросший из-под Кичандаша кусок льда, подбросил Тессианина в воздух, а новый ледяной кулак отправил его в затяжной полёт. Упав, он четырежды перекатился по земле, пока, наконец, остановился. С трудом поднявшись на ноги, он тут же получает от меня размашистую оплеуху по голове созданным ледяным шестом. «Как это ничтожество одолело всех моих спутников», с удивлением подумал я. «Ударом в спину, на которой оно только и способно? А победить-то его совсем и сложно. Надо лишь не давать ему передышки» да и не наносить кровоточащих ран, чтобы не открыть доступа к источнику его главной силы. Кичендаш не успел прийти в себя, как я подошёл к нему и, взяв за горло, швырнул на другой конец поля. Наблюдавшие за нами тосианы не верили собственным глазам. Об их главного стража порядка, главного защитника и наставника сейчас вытирали ноги, как о старую тряпку. Подойдя к нему, я снова поднял его, схватив за горло и сказал так, чтобы слышал каждый. «В этом нет ничего удивительного!» «Палачи не умеют драться, они умеют только пытать! Но всё же попробуй ещё раз, палач!» С этими словами я швырнуло в пруд, возле которого проходила дуэль. С оглушительным плеском тело кичендаша упало в водоём и скрылось из виду. Я, вызывающе скрестив руки на груди, принялся ждать. И верно, не прошло и двадцати секунд, как вода в пруду забурлила, и из него, пылая яростью, потоком воды выбросил себя кичендаш. В этот раз он не стал заморачиваться с потоками воды, а быстро-быстро заработал руками, создавая из льда двух големов-орлов, стремительно рванувших ко мне. Я с хохотом снова рассыпался на десятки иллюзий, через несколько секунд появившись на другом конце поля. Орлы, успевшие разбить несколько иллюзий, рванули ко мне, но я лишь поднял руки, и мгновение спустя орлы с оглушительным звоном разбились, а еще через несколько секунд из этой же воды появился десяток летучих мышей, бросившихся на кичендаша. Он выставил руки в точно таком же жесте, но всего три из десяти летучих мышей удалось уничтожить. Прочие же бросились на него, кусаясь и царапаясь. Пока он отбивался от них, уничтожая по одной, я провёл новую сокрушительную атаку. Ледяной кулак обрушился на его затылок, снова сбив с ног и полностью дезориентировав. Я подошёл к нему и с издёвкой сказал, «Снова слабо, палач! Похоже, ты только со связанными и беспомощными и умеешь бороться!» после чего вновь поднял и швырнул в озеро. Снова пауза в 30 секунд, после чего кичендаж с гневным рёвом выскочил из пруда и сотворенным из-за льда ножом полоснул себя по руке. Я разорвал дистанцию так быстро, как только мог, и всё равно меня частично задела парализующая волна магии крови. А вот это опасно. Против этого у меня не было средств. Он в ярости помчался прямо на меня. Теперь уже мой черед был ускользать в невидимости и рассыпаться в иллюзиях. И не успевал он за мной следить лишь потому, что был слишком сбешен для этого. Но всё больше и больше маг крови овладевал собой. Каждый раз, как только я маскировался, он испускал кровавый импульс огромной силы, причиняющий сильную боль и мгновенно выдававший мою позицию. Летучие мыши, всё ещё пытавшиеся атаковать Кичендаша, рассыпались ледяной пылью. Всё большую и большую силу Кичендаш вызывал, проливая свою кровь, и всё менее удачно я успевал уходить от его кровавых импульсов. И вот, наконец, произошло то, что должно было произойти. Мне просто стало некуда отступать, и я, полностью потеряв над собой контроль, падаю перед кичендашем на колени. Трижды я пытался переломить ход боя. Сначала запустил отличную серию ледяных кулаков, после этого атаковал его ледяным айсбергом прямо из-под земли и напоследок испустил настолько мощный гипнотический импульс, насколько это было возможно, и всё бесполезно. Кичендарс с такой же лёгкостью парировал все три мои атаки, с какой я до того отражал его предыдущие приёмы. «Ничтожество! Бездомная полукровка! Безмолзлый янец и наглая выскочка!» — прошипел он. «После всего этого я не позволю тебе умереть просто так. Сначала ты увидишь, как умирает твой дружок, предатель Арташа. А потом мы с тобой останемся наедине. И тогда уж можешь мне поверить. Ты будешь умолять о смерти!» Как глупо и безрассудно с моей стороны. Да разве гнев и ярость верные помощники тому, кто хочет восстановить справедливость? Разве утрата контроля над собой — это то, что помогает добиваться своих целей? Нет. Я должен победить его потому, что я прав, а не потому, что я сильнее. Но это ничего не менялось здесь и сейчас. Сначала я поднялся и покорно пошёл за кичиндашем в сторону лежащего на плахе Сайраша. Но, очевидно, победителю этого показалось мало, и в следующий момент моё тело упало на четверенки и униженно поползло вслед за победителем. «Да как же так? Сколько силы, и всё впустую против одного мага крови! Я не верю, что всё может кончиться так!» «Нет!» — раздался отчаянный шёпот Сайраша. «Нет!» — гневно шепчет себе под нас Дхас, с трудом удерживаясь от того, чтобы кинуться на арену. «Нет!» — безнадёжно шипит сквозь зубы Райлис. «Что мне делать? Что мне теперь делать?» Как противостоять магии крови? Ответ должен быть, должен быть. И он пришёл. Инстинкт, прежде лишь подчинявшийся командам и перекликавшийся эмоциями, сработал совершенно иначе. Он уносил меня в самые глубокие дали, к самым корням истории Тасианов, когда они отнюдь не магии крови охраняли свои племена, а другой, мягкой, ненавязчивой, трогающей душу и успокаивающей даже огнедышащих драконов. По моей щеке скатилась слеза. Никто не заметил её, все ожидали логичной развязки. Но она уничтожила всё вредное воздействие магии крови. Я встал, отряхнул штаны и сказал уже твёрдым и спокойным голосом. «Мы не закончили!» Повернувшийся ко мне кичендаш не поверил своим глазам. Он воткнул нож себе в ладонь, и тугой удар силы кровавой вспышкой устремился ко мне. И, едва прикоснувшись к моей чешуе, развелся без следа. Ошеломление, испытанное кичендашем в тот момент, когда он обернулся, показалось бы лёгким удивлением по сравнению с тем, что он испытал сейчас. Он повторил свои чары, вонзая нож в ладонь, и снова безрезультатно. Он попытался резануть себя по запястью, но я своей магией вырвал из его рук ледяной нож. Хватит себя увечить. Мог бы со второго раза понять, что это бесполезно. Ты верно пытаешься понять, что сейчас произошло? Признаться, я и сам не представлял, что подобное возможно. И всё же ветвь власти, магии воды не всегда называлась именно так. Когда-то давно, безумно давно, ее называли ветвью равновесия. Предшественники магии иллюзий и магии гипноза навсегда канули в небытие. А дальше всего сохранилась противоположность магии крови, магия слез. Сила сострадания, сила жизни, сила свободы выбора — это то, что никогда не перечеркнет магия крови, как бы ни был силен ее носитель. С этими словами я шагал к кичендашу. Я больше не угрожал ему, не испытывал злобы и ярости, не материализовал оружие. И всё же Таисиан дрожал от совершенно непонятного мне ужаса. Когда между нами осталось два шага, он упал на колени и прошептал. «Я сдаюсь. Ты победил. Твоя взяла. Убивай, как хотел, только умоляю. Не мучай меня больше. Не мучай». К моей руке заскользила вода. От пальцев она направилась к кичендашу, обволокла его исечённую руку и в несколько секунд залечила увечье. Мак Крови рывком поднялся на ноги и в нелепом прыжке отскочил, дико глядя на меня. Я же повернулся к столу, за которым сидел суд старейшин. Надеюсь, ни у кого не осталось сомнений в честности моей победы. Поединок показал, что Арташ на моей стороне и истина за мной. Сдержите своё слово и отпустите Сайраша. Им не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Второй мак Крови подошёл к плахе и принялся освобождать моего друга. Делал он это очень долго. Видно, собственноручно связал бедняги руки и ноги, да так, чтобы уж точно развязать было нельзя. Подойдя к ним, я внимательно терпеливо наблюдал за процессом. В конце концов, тихонько вырвавшись про себя, ящер вытащил нож и перерезал веревки сначала на ногах, потом на руках. Затем он, обернувшись, свистнул. Из толпы выбежал молоденький Тасиан, несший в руках узелок. Инстинкт подсказал мне, что там оружие, одежда и обувь Сайраша. Грубо рванув пленника и поставив его на ноги, Он сунул ему в руки вещевой мешок и шепотом велел ему проваливать. Не успел он сделать и двух шагов, как я уже нырнул под его плечо и потянул прочь. Никто не заметил, как из толпы пропали орк и вампир. Зато на нас смотрели до самого конца. Гульбаша, вновь удравшая от своей мамаши, смотрела со слезами радости и благодарности. Корьяш, развинув рот в немом благоговении. Как видно, нечасто доводилось видеть Кичендаша, который наверняка не раз ловил его на проказах и жестоко наказывал избитым и униженным, а с грустью и тоской. Взгляд Риаши, которая со своим супругом тоже решила посетить сие мероприятия, не выражал почти ничего, однако ее муж смотрел с неодобрением, которое странным образом сочеталось с завистью. На воротах по странному стечению обстоятельств стоял тот же охранник, что и вчера. Глядя на нас, он лишь хмыкнул, однако ничего не сказал и просто молча отошел в сторону. Наконец-то эта деревня позади. Орк и вампир быстро нас нагнали, сообщив, куда нужно идти. Однако это могло и подождать. «Как ты себя чувствуешь, Сайраж?» — спросил я. «Если у тебя имеются сильные увечье, я окажу тебе помощь прямо сейчас». «Ах, Дэмин!» — тихо, но счастливо рассмеялся Тессиан. «Какую бы боль мне сейчас не приходилось испытывать, она не затмит переполняющего меня счастья!» Давай лучше скорее доберёмся до лагеря. Твои спутники наверняка переживают за тебя. Я потерплю». В лагере нас уже ждали. Девушки, уже по устаканившейся традиции, готовили пищу. Прочие же слонялись без дела. Дойдя, наконец, до лагеря, я аккуратно уложил Сайраша к дереву и приступил к трапезе вместе с Тхасом, ловя на себе мрачные огненные взгляды Мираэля. Приходилось держать себя в руках. Покончив с трапезой и дождавшись, пока поест Сайраш, я уже без лишних разговоров принялся проверять его состояние. Беспокойство мое было напрасным. Как видно, на утро после праздника всем хотелось скорее покончить с этим, так что увечить его напоследок они не стали, поэтому свежих ран у ящера не было. Тем не менее, травмы, полученные им вчера, по-прежнему нуждались в уходе. Прежде всего, взяв руки Сайраша в свои, я ощупал его запястье, и здесь мои опасения подтвердились. Верёвки затянули так крепко, что они мало того, что врезались, почти вгрызлись вплоть, оставив сильные кровоподтёки, но не беда. Немного манипуляций с водой, и увечья исчезают прямо на глазах. После этого я попросил его лечь на спину и вплотую занялся его животом. Не став тратить время на то, чтобы лечить каждое увечье по отдельности, я просто опустил ему на живот слой воды, который тут же начал испускать лечебные волны. Через минуту Сайраш, наверное, впервые за весь день глубоко вдохнул. Инстинкт подсказывал, что Мираэль, наблюдая за нами, скрижает зубами от злобы, но держит себя в руках. Однако, когда я стал проверять лодыжку Сайраша, которую ему вчера едва не сломали, он не выдержал. «Да сколько можно с ним нянчиться, в конце концов? Там болит, там не болит, здесь больно, тут не больно. На шкурах ящериц всё очень быстро заживает. Ты сейчас сам в этом неоднократно убедишься». Я очень медленно встал, мысленно представляя, насколько хорошо Мираэль будет смотреться в гробу. Однако, обернувшись, увидел возле себя Дхаса, который мгновенно обнял меня, прижав к себе и успокаивающе поглаживая по плечу. За моей спиной раздался яростный шепот Вогнера. Однако мне не было до этого никакого дела. Меня больше удивило поведение орка. Впрочем, думать сильно не надо. Дхас, увидев наглядно, какую боевую единицу я из себя сейчас представляю, раньше остальных сообразил, чем Мираэлю чревато такое поведение, и в некотором роде вызвал огонь на себя. Успокоившись, Я мягко отстранился от Дхаса и подошёл к Вогнеру. Тому уже, наверное, и сказать было нечего, так что он просто устало смотрел на меня. «Вогнер, мне стало известно, что этот отряд ты набирал самостоятельно», — спокойно начал я. Тем не менее, интонацией давая понять, что сейчас меня не стоит перебивать. «Ничего не имею против твоих качеств лидера. Напротив, они достойны определённой похвалы, но...» «Как ты сам мне однажды сказал, нельзя всё предсказать и предусмотреть». И сейчас я, по крайней мере, со своей скромной точки зрения, считаю, что Мираэль просто не справляется со своими обязанностями. Он не делает ровным счётом ничего полезного. Полуэльф задохнулся от возмущения, но я бесстрастно продолжил. Он постоянно дразнит и оскорбляет меня. В моё отсутствие он подбивает отряд на то, чтобы я работал для вас складоискателем, совершенно не заботясь о том, как я на это отреагирую и как повлияет это на наши взаимоотношения. Стоит отдать должное вогнару Если он и удивился, то никак этого не показал. «Он мешает. Вам выполнять вашу миссию. Я готов идти дальше в Храм Тысячи и Семи Снов», сказал я, подведя итог. «Только в том случае, если Мираэль покинет отряд». «Я понимаю твои чувства, Демен, сказал Вогнер, кивнув мне без малейшей эмоции на лице. «Но я все же прошу тебя отдать нам еще одни сутки и принять окончательное решение завтра. Если ты не передумаешь, Мираэль уйдет». После этой сцены... Наш лагерь разделился на две части. Мия и Вогнер с близнецами перебрались на другую сторону поляны, разместив свои спальные мешки там. Я с Сайрашем, а также Тхас с Райрисом остались где были. Лагерь по расовому признаку непроизвольно поделился на светлую и тёмную половину. Иногда к нам приходила Мия. Видно просто посидеть в тишине и покое, потому как на все вопросы вампира и орка она лишь печально качала головой. Иногда Тхас. Наведался в ту сторону и возвращался, ничего не комментируя. Но мне впервые не было дела до того, о чём они там разговаривают. Я сидел, прислонившись к дереву около Сайраша, и с радостью ощущал, что этот мир, наконец-то, подарил мне первого настоящего друга.